Ошибаешься, говорит она. В этой самой бездне единственный выход из города. Как не думай, иначе не получится. Омут — это выход. Я понимаю, чего ты боишься, но сейчас лучше довериться мне. Я ведь и свою жизнь спасаю. Чего мне туда лезть, если нет уверенности? Все остальное я тебе по пути расскажу. Через час-полтора страш вернется. И скорее всего пуститься в погоню, так что нельзя терять ни минуты. Перед сторожкой не видать ни души, только две цепочки следов ведут по снегу в разные стороны. Одну оставил я сам, когда пришел сюда, другую – в страж. Когда уходил из дома, рядом с его следами тянутся две колеи от телеги. Я взваливаю тень на спину. Она совсем исхудала и весит чуть не вдвое меньше прежнего, но даже такую поклажу без труда на себе не утащишь. Последнее время я так привык жить без тени, что сам не знаю, сколько выдержу. Да ум это путь не близкий, говорю я. Придется обогнуть западный холм, спуститься к южному, а там сквозь заросли продираться. «Думаешь, тебя на все это хватит?»、а、«Куда ж деваться?» — отвечаю я. «Не обратно шить-ти». По заснеженной дороге я бреду на восток. Мне навстречу тянутся мои же следы. Как если бы нынешний я разминулся с собою прежним. Кроме этих следов, до отпечатков звериных копыт на снегу ничего нет. Я оборачиваюсь. Над стеной поднимается пепельно-серый дым. Его мрачный отвесный столб напоминает огромную башню, вершина которой теряется в тучах. Столб очень плотный. Значит, ночью замерзло особенно много зверей. Работы стражу хватит надолго. Своей тихой, безропотной смертью звери спасли нас, до последней минуты оттягивая погоню. Снег липнет к ботинкам и застывает тяжелыми комьями. Я жалею, что не подыскал себе ни снегоступов, ни лыж. Должно же быть что-то в городе, где идёт такой сумасшедший снег. Пчела не устража чего только нет. Но возвращаться к старошке поздно. Я уже добрался до западного моста. Поверну, потеряю кучу времени. Ноги упорно мнут снег, тело разогревается, из-под шапки стекает пот. «По таким следам нас вычислит кто угодно», — говорит моя тень, оглянувшись. «Я представляю, как страж несётся за нами по снегу. Сущий дьявол. Здоровенный, не то что я. На спине никого не тащит, да еще и на лыжек, скорее всего. Я должен уйти как можно дальше, пока он не вернулся домой, иначе нам крышка. Я припоминаю комнатку библиотеки. Девушка сидит перед печкой и ждет меня. На столе дремлет аккордеон, в печке потрескивают угольки, над кофейником поднимается пар. Ее волосы у меня на щеке, ее пальцы у меня на плече. Я не могу дать своей тени умереть. Страж не должен нас поймать. Если он снова запрет ее в погреб, ей точно конец. Выкарабкавшись из сугроба, я собираюсь силами и тащу свою тень по снегу все дальше, лишь иногда оглядываясь на пепельный дым. Примерно на полпути мы встречаем несколько зверей. Не в силах найти хоть какой-нибудь корм, они скитаются по снегу, глядят грустно. Я отошусь мимо со своей ножей на загривке, и голубые глаза зверей долго смотрят нам вслед, словно каждый зверь отлично понимает, куда и зачем мы идем. Дорога заводит в гору, и у меня не хватает дыхания. Тень моя тяжелеет, а у меня все больше заплетаются ноги. Если вдуматься, с этим чтением снов я уже давно потерял форму. Парот моего дыхания становится гуще, а перед глазами начинают выплясывать крохотные снежинки. Да и как, беспокоится тень. Может, передохнешь? Придется. Извини, я за пять минут оклимаюсь. Чего ж извиняешься? Ты ж не виноват, что я идти не могу. Конечно, отдыхай, сколько нужно. Странно, да? Будто все беды на одного тебя навалились. Но это ж мои беды, говорю я, верно? Да, отвечает тень. Я тоже так думаю. Я сваливаю тень на снег, опускаясь рядом на корточки. Тело уже не чувствует холода, ноги от паха до пят словно окаменели. Хотя, если честно, я тоже иногда сомневаюсь. Продолжает тень. Не скажи я тебе ничего, помри тихонько. Ты бы жил сейчас и горя не знал. Так или нет? Возможно, киваю я. Значит, я тебе только мешаю. Но я все равно должен был это знать. Тень кивает и, подняв голову, всматривается в пепельный дым. «Раз валит такими клубами, страж там надолго застрял», — говорит она. «А мы уже скоро холм обогнем. Дальше только заросли. Дойдем до них, и все. Там он уже нас не найдет». Тень зачерпывает рыхлый снег, распахивает ладонь и смотрит, как тот высыпается на землю. «То, что в городе должен быть выход, пришло ко мне по наитию». Но уже очень скоро появились доказательства. Подумай сам. Город совершенен, а значит, в нем возможно буквально все. Стало быть, это даже не совсем город, а какой-то саморазвивающийся организм. Он постоянно подкидывает тебе новые возможности, сам принимает новые формы и так поддерживает свое совершенство. Если ты захочешь, чтобы из него был выход, он даст тебе выход. Понимаешь меня?